к сожалению пути водителей золотым обрезом не всегда позволяют реконструировать социально психологический портрет общества авторы и их герои внимательно присматриваются к людям общества изобилия и создают свой портрет этого общества выясняется что при наступившем изобилии люди так же несчастливы как и до его наступления общество эпохи изобилия изнасиловано бездельем и следовательно ненужностью людей самим себе Эта ненужность пропитывает все слои общества, кроме, пожалуй, университетской интеллигенции. Люди не понимают друг друга, не понимают сами себя, потому что еще не успели понять, что плодотворный труд является физиологической потребностью человеческого организма. Это важнейшее положение не было ни декларировано, ни с помощью системы воспитания распространено. Факт необходимости, Плодотворного труда еще не стал привычным, а полное удовлетворение постоянно растущих потребностей уже тут как тут. Каждый человек в этом обществе, включая туристов, проходит двенадцать кругов рая и в конце концов выбирает свой излюбленный круг. Социум не разделяется более на тружеников и трутней, есть просто люди, только хобби у них разные. Люди пьют, люди сладострастно уничтожают произведения искусства. Люди разгоняют скуку, подвергаясь смертельной опасности. Люди вдумчиво и сосредоточенно углубляются в мир гастрономии. Молодые люди уходят от мира и его ежедневных забот с помощью грезы генератора, любовно называемого дрожкой, и где-то за всем этим прячется непонятное, стыдное, захватывающее. Изобретено иллюзорное бытие, яркостью и неожиданностью своей, значительно превышающей бытие реальное человек скучающий к этому изобретению абсолютно не готов он неизбежно будет до полного истощения собственной психики то есть буквально до смерти от нервного истощения давить на кнопку дающую ему радость бытия хотя бы и иллюзорного жилин понимает соблазнительность этой яркой искусственной жизни и понимает что под угрозой существование человечества вообще ибо в сравнении с иллюзорной жизнью, даруемой слегом, еда, питье, размножение, тоскливая суета. Невозможно помешать распространению иллюзорного бытия силой, и неизвестно, как помешать этому распространению умом. Повесть «Хищные вещи века» была написана уже в 1964 году. Было написано, потому, что Стругацкие обнаружили ранние, почти еще незаметные в обществе, симптомы девальвации мыслей труда. Они обнаружили, что техническое развитие общества, если только оно не сопровождается развитием личности, губительно, а потребительский коммунизм отвратителен. Они обнаружили побочные продукты прогресса, хищные вещи. Они обнаружили слабость и неподготовленность человека к тому, что ему предстоит в будущем. Стругацкие сделали все это более двадцати лет назад, и более двадцати лет их предупреждение не переиздавалось. Идеологические воззрения Людовика XV, получившие широкое распространение вслед за концепцией Людовика XIV, успешно защищали свои завоевания во всех областях общественной и экономической жизни страны, не исключая и издательскую политику. Людовик XV, Бурбон, 1710-1774 годы, король Франции, его фраза после нас хоть потоп, хоть и не вошла в отечественное наставление по управлению государством и никогда не провозглашалась с высоких трибун, оказала серьезное воздействие на мышление и образ действий политических лидеров СССР периода 1964-1985 годов. Людовик XIV Бурбон, 1638-1715 годы, король Франции, ему принадлежит фраза «Государство — это я», эта концепция в отечественное наставление по управлению государством вошла. Становилось совершенно ясно, что ничего неправомерно хорошего в ближайшие годы не случится, что люди, находящиеся у власти, будут что есть силы ее использовать, не обращая внимания на против, которые, будучи предоставлены сами себе, разворуют, загадят и скомпрометируют все на много лет вперед, что художественной интеллигенции просто ничего другого не остается, как петь хвалу и славу. Идеологическое давление начинает усиливаться, в коридорах власти набирает силу новый состав аппарата управления, экономические несообразности лишают силы и так слабые и непоследовательные демократические начинания. Настроение у Стругацких начинает портиться, и вслед за тем начинает портиться настроение людей в их книгах. Наилучшим образом процесс порчи настроения, безысходности, безнадежных попыток поиска выхода, отражен в повести «Улитка на склоне». Повесть написана в 1965 66 годах, опубликовать ее целиком в те годы не удалось, И она была напечатана в виде двух отдельных частей. Кандит в Ленинградском сборнике Эллинский секрет 1966 год и Перец журнал Байкал номера 1 и 2 за 1968 год. В первозданном виде опубликовано лишь в 1988 году журналом Смена. Действие повести происходит в двух местах. В таинственном лесу и в не менее таинственном институте, который этот лес изучает. В лесу действует бывший сотрудник института кондит, оказавшийся здесь в результате какой-то аварии или катастрофы и частично утративший память, он пытается восстановить свое прошлое, добраться до города, уйти от обессмысленного существования обитателей леса. В городе с такой же тоской и надеждой перец мечтает уйти в лес. В институте бюрократическая интрига — В лесу загадочное одержание, процесс преобразования бытия, не принимающий человека в расчет. Входа нет, выхода нет. Что привело Стругацких к столь блестяще написанному отчаянию? В 1966-67 годах окончательно оформилась перспектива новой эпохи, эпохи развитого социализма. Начался печально знаменитый период нашей истории. Взрастала и крепла социальная безответственность, безнравственность, коррупция. Наблюдалось срастание целого ряда социальных институтов с аналогичными институтами сталинской эпохи. возродилась и набрала силу преследования мыслей. В такую эпоху жанр стругацких процветать, разумеется, не мог, как не мог процветать никакой реалистический, то есть отражающий действительность жанр. Для писателей, сохраняющих социальную ответственность, открытые глаза и ряд прочих общечеловеческих достоинств, возможность публикации стала проблематичной. Проблема самовыражения художника перестала быть проблемой художественной и стала проблемой взаимоотношений человека и социальной структуры общества, государства. Поскольку прогноз на ближайшие десятилетия был однозначно пессимистическим, каждый писатель стоял перед выбором, Писать правду и не печататься, писать полуправду иногда печататься, либо писать, что он и не требуется, и печататься, сколько влезет. Начинается тяжелое время советской литературы, время высот человеческого духа, хвалебных от и победных реляций. В жанре победных реляций Стругацкие не выступали. Две темы занимают их взаимоотношения художника с самодовольным и самодостаточным государством и разделение общества на конформистов, диссидентов и инсургентов под возрастающим давлением внешних обстоятельств. Вторая тема была с блеском и безнадежным результатом, разработана в повести «Второе нашествие марсиан» 1967 год. Первой теме посвящен роман «Гадкие лебеди». История публикации этого романа сама по себе достаточно точно характеризует эпоху, Роман окончен в 67-м. Стругацкие, не питая, впрочем, особенных надежд, предлагают его издателям. Объем внутренних рецензий становится сравнимым с объемом рецензируемого произведения, но дело не движется. Затем рукопись без ведома авторов попадает за рубеж и без их согласия публикуется во Франции и США, что вызвало горячий протест патриотически настроенных литераторов и одновременно становится широко известной в узких кругах в СССР. После двадцатилетнего хождения в списках публикуется в СССР под названием «Время дождей» в журнале Даугава, 1987 год. За три года до этого роман Стругацких «Гадкие лебеди» становится частью их нового романа «Хромая судьба», 1984 год. «Хромая судьба» — книга о взаимоотношениях писателя с самодовольным и самодостаточным государством. Разные части этого романа написаны в разное время, и вся книга тем самым испытала влияние двух периодов — периода основания самодовольного государства и периода его кризиса. Испытав влияние разных эпох, книга стала вместилищем разных, хотя и не противоречащих друг другу, моделей взаимоотношений писателя и самодостаточного государства. Роман делится на две взаимопроникающие части. Феликс Сорокин, немолодой московский писатель военно-патриотической темы, копается в своих замыслах, набросках, рукписях, одна из которых, неоконченная, лежит в синей папке. Герой неоконченной рукписи, писатель Виктор Банев, проживает в неизвестном исторически и территориальном государстве и становится в нем свидетелем и участником окончания целой исторической эпохи. Два героя отличаются друг от друга тем же, чем отличаются стругацкие начала 80-х от стругацких середины 60-х годов. Стругацкие же 80-х отличаются от стругацких 60-х не только возрастом, то есть увеличением опыта и уменьшением сил, но, собственно, отличием этих двух эпох. Между двумя взаимопроникающими частями одного романа «Хромая судьба» с были написаны десять произведений. О некоторых из них следует говорить долго и обстоятельно. Эти произведения отражают разные стороны нашей жизни, но более всего отсутствие каких-то общих рецептов процветания человеческого сообщества. Стругацкие пишут о желании сдаться в сладкий хорошо обеспеченный плен, Второе нашествие марсиан. 1967 год. Пародирует захватившую власть глупость и алчность. Сказка о тройке. 1967 год. Строит действующую модель тоталитарного общества. Обитаемый остров. 1968 год. Стругацкие говорят о простоте и труднодоступности человеческого счастья. Пикник на обочине. 1971 год о сложности понимания другого человека, малыш, 70-й год, о безнадежном одиночестве человека перед выбором единственно верного поступка за миллиард лет до конца света, 74-й год, о несчастливых людях и непрекращающихся трагедиях умного и гуманного мира «Жук в муравейнике», 1979-й год. Общественно-политический кризис Продлившиеся два десятилетия, оставившее тяжелейшее социально-психологическое наследие, находит точное, взвешенное выражение в лучших книгах этого периода. Население страны, не сделав ничего для настоящего и будущего, увязает в трясине высокой фразы словословие, ругани, помыкания, угодничество, бесправие, все Портреты остаются молодыми и полными сил люди стареют теряют силы отчаиваются поэтому виктор бани вмешивается в происходящее вокруг него события а феликс сорокин лишь описывает их в синей папке в жизни описания феликса сорокина присутствуют обрывки текстов неоконченные и неначатые сюжеты воспоминания эти неоконченные сюжеты обрываются смазываются обрывается история поэтишки кости кудинова Этот оборвавшийся сюжет восстановлен Стругацкими в киноповести пять ложек элексира, напечатанный в сборнике современная фантастика Москва Книжная Палата 88 год. Обрывается тема инопланетян, превращается в шутку и исчезает истории партитуры, Труп страшного суда. Пропадает преследователь в клетчатом пальто. Герой все время возвращается к своей синей папке бесценной или леймой правде. Мимо проходят блестящие, шаржированные, более или менее преуспевающие представители словесности отечественной, и снова всплывает содержимое синей папки. Феликс рокин усталый человек, стыдящийся своих окололитературных регалий, литературной поденщины, это человек, проживший нелегкую жизнь. Что заставляет его мучительно искать необходимые слова для своей синей папки? Почему бы ему не отчаяться и не начать преуспевать? Для этого необходимо обучиться достаточно сложным вещам, а именно поддерживать более или менее добропорядочные отношения с мерзавцами, выслушивать начальственный бред, проникаться общественно-политической, то есть в рамках романа государственно-политической конъюнктуры, кланяться, присмыкаться и таить. Из всех сил таить сокровенное, то есть человеческое, глубоко внутри, чтобы никто не заметил, не позавидовал прямой спине и не загубил. Всем этим сложным вещам Сорокин обучается, но как-то лениво, нехотя, с чиновниками, около литературными вежлив, но не льстив, равнодушием даже к мерзенькому Костику Динову не проникся и в помощи ему не отказал, много, слишком много в нем человеческого достоинства, не стать ему первым учеником, даже хлеб свой военно-патриотические писания полюбить не сумел. И в жизни он не очень-то устроен, и заработки таковы, что радоваться приходится такой убогой для маститых сумме, как 196 рублей 11 копеек. Самым важным для него, признанного писателя военно-патриотической темы, Остается правда. Она остается в воображении. Воображение переливается в синюю папку. Весь текст «Хромой судьбы», посвященный ф Сорокину и написанный от его лица, это история его маленькой личной правды, его измученной, неканонической рукописи. Для того, чтобы читатель поверил Ф. Сорокину, Стругацкие отдают ему одну из лучших своих книг. Тоже, и, вероятно, по сходным причинам, сделал в мастере Маргарите Михаил Булгаков, в этой книге нескончаемый дождь, вот где полностью реализовалась метафора солнца, ненасти из хищных вещей века. Непонятные мокрыцы, больные люди, наделенные необычайной мощью интеллекта и другими необычайными свойствами, отчужденные от родителей дети, молодчики в золотых рубашках, вечно пьяный художник. Человек с нормальным зрением не может в этом мире преуспеть принципиально потому что успех обусловлен полной потерей индивидуальности. Очевидно, в мире, где общество полностью съедено государством, можно преуспевать, только присоединившись к пожирающему обществу государству. Стругацкие убедительно и точно показывают, что происходит, когда художник присоединяется к власти. Господин президент считает, что купил живописц церкву квадригу это ошибка. Он купил халтурщика и эр квадригу а живописец протек у него между пальцами и умер. Для того, чтобы что-то собой представлять, художник должен быть исключительно на своей собственной стороне. Он должен просто писать, писать по точному выражению Булата Акуджавы, как он дышит. Вот как Виктор Банев описывает процедуру сочинения заказной статьи. «Берется последняя речь господина президента». И переписывается целиком, причем слова «враги свободы» заменяются словами так называемые «мокрецы» или «пациенты кровавого доктора» или «вурдалаки из лепрозория», так что мой мыслительный аппарат участвовать в этом деле не будет. Но на это есть возражение, это вам только кажется. Вы перечтете эту речь и прежде всего обнаружите, что она безобразна. Стилистически безобразна я имею в виду. Вы начнете исправлять стиль, искать более точные выражения, заработает фантазия, замутит от затхлых слов, захочется сделать слова живыми, заменить казенное вранье с животрепещущими фактами, и вы сами не заметите, как начнете писать правду. С разных сторон В. Баневу настойчиво предлагают перестаньте бренчать. Присяжные критики статьей в образцовом информаторе Доводит Эф Сорокина, отошедшего на минуточку от своей военно-патриотической темы до сердечного приступа, и оба писателя неотступно думают о ценности собственного труда, и вдруг оказывается, что эту ценность можно измерить. На протяжении всей повести Ф. Сорокин идет и никак не может дойти до Института лингвистических исследований. То его отвлекают мелочи, куски жизни без продолжения то опять он погружен в синюю папку. Но вот, наконец, он беседует с сотрудником института. Оказывается, существует программа для компьютера, которая может вычислить наивероятнейшее количество читателей текста. Не уровень таланта, нет, просто число читателей. И вот когда в синей папке дети ушли от родителей навсегда, когда мир заканчивается, и в перспективе исход и окончания времен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 — Догадавшись, вы оказались перед вопросом, стоит ли рискнуть и передать мне на анализ вашу синюю папку. — Да, — кивает Сорокин. Он боится, что машина наградит его жалкой цифрою, словно не труд всей своей жизни вы ей предложили, а какую-нибудь макулатурную рецензию, писанную с отвращением. Он надеется, что вознаградит вас моя машина шестизначным, а то и семизначным числом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 А может это казаться девяносто тысячами экземпляров, как для всей прочей макулатурной трухи. А Михаил Афанасьевич, имя этого персонажа не случайность. Ф.А. Сорокин, и не он один, действительно принимает научного сотрудника Института лингвистических исследований за Михаила Афанасьевича Булгакова. Хромая судьба связана с Булгаковым многими нитями. Это и структура романа в романе, и многочисленные реминесценции и дьявольщина, и, наконец, прямая ссылка, негромко продолжает. Поймите меня правильно, вот вы пришли ко мне за советом и сочувствием. того вы не хотите понять, Феликс Александрович, что ничего этого не будет, и не может быть ни совета от меня, ни сочувствия. Не хотите вы понять, что вижу я сейчас перед собою только лишь потного и нездорового, раскрасневшегося человека с вялым ртом и коронарами, сжавшимися до опасного предела, человека пожившего и потрепанного, не слишком умного и совсем не мудрого, а тех техчерного стыдными воспоминаниями и тщательно подавляемым страхом физического исчезновения? Ни сочувствие этот человек не вызывает, ни желание давать ему советы, да из какой стати?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 В этой тишине глуховатый голос Михаила Фанаища читает ненаписанный еще текст «Окончание синей папки». Там заканчивается дождь, там спасается бегством самодовольное чиновничество, бегут прочь от изменений трусы и обыватели, превращаются в родниковую воду, спиртной и наркотики, рушатся бетонные соты и ржавеет оружие. В этот солнечный мир возвращаются дети. Новый мир принадлежит им, и ими выстроен. Виктор Банев, писатель, видит все это. Он счастлив это видеть. Он должен досмотреть правду до конца. Но этот солнечный новый мир не им построен и не ему принадлежит. Он, писатель, должен вернуться и рассказать о нем. Нет, не будет, не будет художнику ни света, ни покоя. Он будет по клочкам собирать правду о мире. Он будет создавать из нее полотные строки. И если ему не позволят, он вставит правду между строк, подмешает ее в самые льстилые и роскошные краски. Он будет мучиться и торжествовать. Он будет считать себя гением и ничтожеством, черевем и богом, и так до конца. Но иногда, отложив только что законченную рукопись, Отступив от мольберта, оторвав пальцы от клавиш, он все-таки будет счастлив, и счастлив будет его читатель, зритель, слушатель. Олег Шестопалов Конец книги Апрель 1994 года. Звукорежиссер Вера Орлова читал Вячеслав Герасимов.